Глава 19 Между тем, в Фюрстенштейне жизнь текла по-прежнему спокойно. Виллибальд был уже здесь около недели. Правда, он приехал двумя днями позже назначенного срока, но в этом была виновата рана, которую, по его объяснению, он причинил себе сам по неосторожности и которая в настоящее время уже почти зажила. Лесничий нашел, что в это короткое время его будущий зять сильно переменился к лучшему, стал серьезнее, решительнее и с большим удовольствием заметил дочери. «Мне кажется, Вилли становится похожим на человека. Сразу видно, что рядом нет его матери-командирши». Впрочем, у Шонау не было времени наблюдать за женихом и невестой, потому что дело у него было по горло. Герцог распорядился кое-что изменить в лесном хозяйстве, и теперь Шонау усердно этим занимался. Он ежедневно слышал, что Антония с женихом в самых лучших отношениях и потому предоставил их большей частью самим себе. Тем временем в Альпгофене в доме доктора Фолькмара было неладно. Состояние доктора ухудшилось. Он настойчиво требовал к себе внучку и ей послал телеграмму. Мариетта немедленно получила отпуск, Ее роль в Ореване передали другой певице, и она поспешила в Вальдгофин. Антония каждый день ходила в Вальдгофин, чтобы утешать и поддерживать Мариетту, которая всей душой любила дедушку. Присутствие Вилли по-видимому, считалось также необходимым, потому что он неизменно сопровождал Тони. Лесничий находил вполне естественным, что они по мере сил помогают бедной девочке. Наконец, после трех суток, проведенных в страхе за жизнь больного, опасность миновала, и появилась надежда на выздоровление. Шонау искренне радовался. Казалось, все обстояло благополучнейшим образом. Вдруг совершенно внезапно, без всякого предупреждения, в Фюрстенштейн прилетела Регина фон Эшенгаген. Она явилась прямо из Бургсдорфа и, как грозовая туча, предстала перед Шонау, мирно сидевшему у себя в кабинете и читавшим газету. С нами крестная сила, это ты, Регина! воскликнул он в испуге. Вот это называется сюрприз! Неужели ты не могла предупредить нас? «Где Вилли Бальд?» — вместо ответа зловещим голосом спросила Регина. «Он в Фюрстенштейне?» «Разумеется. Где же ему еще быть? Насколько я знаю, он писал тебе, что приехал сюда». «Вилли позвать его. Сию же минуту!» «Какое у тебя лицо!» — воскликнул Шонау. «Бургсдорф загорелся, что ли? Я не могу сию же минуту добыть твоего Вилли. Он в Вальдгофине. «У доктора Фолькмара, конечно!» «И она там?» «Кто она? Тони, разумеется, там. Они каждый день навещают бедняжку Мариетту, ведь она была совсем в отчаянии. Кстати, что касается Мариетты, мне еще надо сказать тебе пару слов. Как ты могла так обидеть эту девушку, да еще в моем доме? Я об этом узнал только недавно, иначе...» Его остановил сердитый хохот Регины. Она бросила на первый попавшийся стул шляпу и пальто и подступила к зятю. «Так ты намерен еще упрекать меня за то, что я пыталась предотвратить несчастье, которое ты сам накликал на свой дом? Впрочем, ты всегда был слеп и никогда не хотел слушать мои предостережения. А теперь уже слишком поздно». «Ты как будто бы не в своем уме, Регина», — сказала Лесничий, решительно не зная, что и думать. «Скажешь ли ты, наконец, что все это значит?» Регина достала из кармана газету и протянула ему, указывая пальцем на одну из статей. «Читай!» Шонау начал читать. Теперь и его лицо стало темно красным от гнева и удивления. Указанная ему статья «Светская хроника из столицы одного из южно-германских государств» писала следующее. Только теперь стало известно, что в прошлый понедельник в отдаленной части парка рано утром состоялась дуэль на пистолетах. Противниками были хорошо известные в нашем обществе граф В и молодой помещик из Северной Германии – В. фон Э., который в настоящее время гостит у своего родственника, высокопоставленного члена посольства. Поводом к ссоре, окончившейся дуэлью, как говорят, послужила артистка нашего придворного театра, молодая певица, которая, впрочем, пользуется безупречнейшей репутацией. Граф В. ранен в плечо, Г. фон Э. получил лишь легкую рану в руку и тут же уехал. «Черт возьми!» — яростно крикнул лесничий. «Жених моей дочери дерется на дуэли из-за Мретты. Так вот откуда рано, с которой он приехал? Это примило. Что ты знаешь об этом, Регина? В моей газете этой заметки нет». «Зато есть в моей. Как видишь, статья перепечатанная из одной из местных газет. Я прочла ее вчера и сразу поспешила сюда, даже не заехав к Герберту, который, должно быть, ничего не знает, иначе он известил бы меня». «Герберт будет сегодня здесь после обеда. сказал Шонао, сердито швыряя газету на стол. «Он в Остенвальдене с Эдельгейдой и написал мне, что на обратном пути заедет к нам. Очень может быть, что он едет по поводу Вилибальда, но это нисколько не меняет дела. С ума сошел, что ли, этот мальчишка?» «Разумеется, сошел! Ты смеялся надо мной, когда я предостерегала тебя против этой комедиантки и говорила, что ты не должен позволять дочери водиться с ней». Но того, что дело примет такой оборот, я, конечно, не подозревала до той минуты, пока не поняла, что Вилли, мой сын, влюблен в эту Мариету Фолькмар. Я в эту же минуту насильно увезла его подальше от опасности и вернулась с ним в Бургсдорф. Это и было причиной нашего внезапного отъезда. Но я умолчала о ней, потому что считала любовь Вилли мимолетным увлечением. Мне показалось, что мальчишка совсем образумился, иначе я не допустила бы его вторичной поездки. «Все-таки из предосторожности я поручила его брату. Он должен был оставаться в городе не более трех-четырех дней, и вдруг такая история!» И в совершеннейшем отчаянии Регина плюхнулась в кресло. Лесничий, напротив, быстро забегал по комнате. «И это еще не самое худшее!» — кричал он. «Хуже всего та комедия, которую он играет здесь перед невестой!» «Моя бедная девочка каждый день ходит в Вальтгофен, утешает, помогает своей подруге как только может, а жених бегает следом за ней и пользуется этим для свиданий». «Это бог знает, что такое. Нечего сказать, хорошо ты воспитала своего примерного сынка». «Уж не думаешь ли ты, что я прощу ему это?» — воскликнула Регина. «Он мне ответит, для того я и приехала, я ему покажу». Она подняла руку, как бы собираясь принести обед мещения, а Шонау, продолжая носиться по комнате, повторял фыркой от гнева. «Да, мы ему покажем!» Вдруг открылась дверь, и в комнате появилась обманутая невеста, Антония фон Шонау, спокойная и рассудительная, как всегда, и проговорила невиннейшим голосом. «Я только что узнала о твоем приезде, милая тетя. Добро пожаловать!» Вместо ответа с двух сторон раздался сердитый вопрос. «Где Биллибальд?» «Он сейчас приедет. Он зашел на минутку к садовнику, потому что не знал о приезде матери». «К садовнику? Конечно, опять за розами, как тогда!» — вспыхнула Регина. Лесничий же, раскрывая объятия, растроганно воскликнул. «Дитя мое! Мое бедное обманутое дитя! Подойди ко мне! Дай обнять тебя твоему отцу!» Он хотел прижать дочь к груди, но в это время с другой стороны подоспела Регина и также потянула ее к себе, восклицая, тем не менее, трогательно. «Мужайся, Тони! Тебя ждет страшный удар, но ты должна вынести его! Ты должна показать своему жениху, что от всей души презираешь его и его измену!» Такое бурное участие могло испугать кого угодно. К счастью, Антония обладала крепкими нервами. Она высвободилась из двойных объятий, отступила назад... и произнесла спокойно и решительно. «Я вовсе не намерена презирать Вилли. Собственно говоря, он только теперь начинает мне нравиться». «Тем хуже!» — возразил Шонау. «Бедное дитя, ты еще ничего не знаешь, ничего не подозреваешь. Твой жених стрелялся, дрался на дуэли из-за другой». «Я знаю, папа. Из-за Мариеты!» — пояснила Регина. «Я знаю, милая тетя». «Он, он любит, любит Мариету!» — Марьету, закричали оба в один голос. «Я знаю все, Уже целую неделю знаю все. Эти слова потрясли разъяренных отца и тетку. Они замолчали и растерянно уставились друг на друга. Между тем, Тони продолжалась с непоколебимым спокойствием. «Вилли признался мне во всем сразу же, как только приехал. Он говорил так хорошо и задушевно, что я плакала. Так была тронута. В то же время пришло письмо от Мариетты, в котором она просила меня простить ее. Оно было еще трогательнее. Мне ничего не оставалось, как вернуть жениху свободу. «Не спросив нас!» — воскликнула Регина. «Да, это ничего бы не дало в данном случае», — спокойно возразила Антония. «Не могу же я выйти замуж за человека, объявившего мне, что любит другую. Поэтому мы втихомолку расторгли нашу помолвку». «Вот как! А я узнаю об этом только теперь. Вы стали чересчур самостоятельны», — сердито проворчал отец. «Вилли хотел на следующий же день сказать тебе, папа, но после такого объяснения он не мог бы больше оставаться здесь, а в это время как раз заболел доктор и приехала Мариетта. Она была в страшном отчаянии, а у Вилли сердце разрывалось при мысли о необходимости оставить ее наедине со своим горем и уехать, не зная, какой оборот примет болезнь. Поэтому я предложила ему молчать, пока опасность не минует». и каждый день стала ходить в Альтгофен, чтобы дать Вилли возможность видеться с Мариеттой и утешать ее. Они оба крайне благодарны мне и уже дали мне прозвище ангела-хранителя их любви. Регина стояла прямо и неподвижно, как соляной столб. Шона уже сложил руки и проговорил с тяжким вздохом. «Ну, благослови, Боже, твое доброе сердце, дитя мое. Ничего подобного в своей жизни я не видел. Однако, над признаться, вы ловко обработали дельца». «Так ты совершенно спокойно сидела и смотрела, как твой жених нежничал с другой?» Антония недовольно покачала головой. Очевидно, роль ангела-хранителя очень нравилась ей и нисколько не казалась трудной, так как ее чувство к жениху с самого начала было весьма холодным. «О нежности и речи не было. Для этого доктор был слишком болен», — возразила она. Марьета все время плакала, а мы только и думали о том, как бы утешить ее. «Теперь вы видите, что меня вовсе не обманывали, и что Вилли действовал открыто и честно. Я сама потребовала, чтобы он не говорил вам еще некоторое время. И, собственно говоря, ведь дело касается только нас двоих». «Ты находишь? Так нас оно ничуть не касается!» Гневно перебил ее лесничий. «Нет, папа, Вилли говорит, что в таком деле, как женитьба, не следует думать о родителях». «Что говорит Вилли?» переспросила Регина, которой такое заявление вернуло дар речи. «Что для того, чтобы вступить в брак, нужно любить друг друга, и в этом он прав», объявила Тоня с необычайной живостью. «При нашей помолвке о любви речи не было. Собственно говоря, нашего мнения даже не спрашивали. Но во второй раз я этого не потерплю. Я только теперь вижу, как прекрасно, когда двое людей всем сердцем любят друг друга, и как удивительно переменился Вилли под влиянием любви». «Теперь я хочу, чтобы меня любили, как Мариету. А если я не встречу человека, который полюбит меня точно так же, то и вовсе не выйду замуж». Сделав такое заявление, Антония с высоко поднятой головой вышла из комнаты, оставив отца и тетку в состоянии неописуемого удивления. Лесничий первый овладел собой. Впрочем, в его голосе еще слышался с трудом подавляемый гнев, когда он повернулся к невестке и сказал, «Хороших дел натворил твой сынок, Регина». Теперь и Тони хочет, чтобы ее любили, и вбила себе в голову какие-то романтические бредни. А что касается Вилли, то, судя по всему, он уже стал настоящим романтиком. Мне кажется, что второе предложение он сделал сам». Регина не обратила внимания на этот намек и возразила. «Ты как будто относишься к этому с юмором, я же воспринимаю иначе». Это не поможет. Если такой поймальчик начинает бунтовать, то в большинстве случаев дело оказывается безнадежным, особенно если он влюбился. Однако интересно будет посмотреть, каков-то Вилли влюбленный. Это должно быть призамечательное зрелище. Вскоре появился Вилли Бальт. Он уже знал о приезде матери и приготовился к сцене, так как понимал, что ее неожиданное появление в Фюрстенштейне могло быть вызвано только чем-то особенным. На этот раз он не попятился со страху, как два месяца назад, когда сунул розы в карман, а решил вступить в неизбежную борьбу. «Твоя мать приехала, Вилли!» — начал Лесничий. «Ты, конечно, очень удивлен тем, что видишь ее здесь». «Нет, дядя, это меня не удивляет». Молодой человек даже не собирался подходить к матери. Та стояла перед ним подобно черной тучи и заговорила грозным голосом. «Так ты знаешь, почему я приехала?» «По крайней мере, догадываюсь, мама, хотя не понимаю, как ты могла узнать». «Да обо всем напечатано в газетах! И кроме того, Тони сказала нам все. Слышишь? все. Она произнесла последнее слово буквально уничтожающим тоном, но от этого Виллибальд не утратил самообладания, а спокойно ответил. «Значит, мне нет надобности рассказывать. Я хотел сегодня же поговорить с дядей». «Это было уж слишком». Грозовая туча разразилась такими громом и молнией, что Вилли ничего больше не оставалось, как провалиться сквозь землю. Однако он только нагнул голову, чтобы пропустить налетевшую бурю, а когда наступило минутное затишье, выпрямился и сказал. «Мама, теперь дай мне сказать. Мне очень жаль, что я должен причинить вам огорчение, но я ничего не могу изменить. В этой дуэли я не виноват так же, как и Мариетта. Ее преследовал нахал. Я заступился за нее и поручил негодяя, а он прислал мне вызов, который я не мог отклонить. «В том же, что я люблю Мариету, я должен просить прощения только у Тони, и я сделал это сразу же, как только приехал. Она все знает и восприняла все спокойно. Мы расторгли наш союз добровольно, а не так, как заключали». «Ого! Теперь он уже нас упрекает!» — рассердился Лесничий. «Мы не принуждали вас. Вы могли отказаться, если не нравились друг другу». «Мы отказались, благо еще не было поздно». Тони тоже убедилась, что одной привычки для брака мало, а однажды, узнав, в чем заключается счастье, конечно, всякий захочет его получить навсегда. Регина фон Эшенгаген подскочила, будто ее ужалила змея. Ей еще не приходило в голову, что за первой помолвкой, теперь уже уничтоженной, могла последовать вторая — Об этом ужаснейшем из всех ужасов она вовсе не подумала. «Получить?» — повторила она. «Что ты хочешь получить? Не должно ли это значить, например, что ты собираешься жениться на этой мриете, на этой...» «Мама, прошу тебя о моей будущей жене говорить другим тоном?» Остановил ее Вилли так спокойно и решительно, что рассерженная женщина в самом деле замолчала. «Тони вернула мне свободу, а значит, моя любовь к Мариетте больше не преступление, а репутация Мариетты безупречна, в этом я убедился. Тот, кто станет оскорблять ее, будет иметь дело со мной, будь это даже моя родная мать. Гляди-ка, гляди, как расхрабрился!» — пробормотал лесничий, в котором чувство справедливости уже одержало верх над гневом. Но грозная мамаша была далека от того, чтобы внимать чувство справедливости. она воображала что уничтожит сына одним своим появлением, а он осмеливался проявлять такое неслыханное упорство именно его мужественное поведение особенно выводило ее из себя оно служило доказательством глубины и силы чувства заставившего его так перемениться. я избавлю тебя от необходимости воевать с родной матерью сказала она с безграничной горечью ты совершеннолетний владелец моя рата «Я не могу препятствовать тебе. Но если ты в самом деле введешь в Бургсдорф эту Мариетту Фолькмар, то я уйду». Вилли Бальд вздрогнул и сделал шаг назад. «Мама, ты говоришь это под влиянием гнева!» горячо воскликнул он. «Я говорю совершенно серьезно. Как только комедианка в качестве хозяйки переступит порог дома, где я тридцать лет прожила в страхе Божьем и где надеялась и уснуть вечным сном, и я покину его навсегда. Выбирай между ней и матерью!» «Регина, не доводи дело до крайности», — попытался успокоить ее Шонау. «Ставить такое жестокое условие значит подвергать бедного Вилли пытке». Регина не слушала его доводов. Она, бледная, с побелевшими губами, не сводя взгляда с сына, все время повторяла. «Решай же, она или я!» Вилли тоже побледнел. Его губы горько задрожали, когда он сказал тихо и печально. «Это жестоко, мама. Ты знаешь, как я люблю тебя, и какое горе ты причинишь мне, если уйдешь. Но если ты в самом деле так жестоко и требуешь, чтобы я выбрал, то я выбираю невесту». «Браво!» — воскликнул Лесничий, совершенно забыв, что и он был в числе оскорбленных. «Я могу сейчас же сказать то же, что недавно сказала Тони». «Ты только теперь начинаешь мне нравиться, Вилли!» «Право, мне жаль, что ты не будешь моим зятем!» Регина не ожидала такого исхода. Она твердо рассчитывала на свое прежнее влияние, но теперь ей стало ясно, что от него не осталось и следа. Однако она была не такой женщиной, чтобы уступать. Она твердила бы свое, даже если бы это стоило ей жизни. «Хорошо, между нами все кончено!» Коротко сказала она и направилась к двери, не обращая внимания на уговоры зятя, который шел за ней следом. Но не успели они дойти до двери, как торопливо вошел слуга с докладом. Пришел управляющий из родок и просит...» «Мне некогда!» — с досадой крикнул Шонао. «Скажите Штадингеру, что я не могу принять его сейчас, что я занят важным семейным делом!» Он не договорил, потому что сам Штадингер появился на пороге и ответил сдавленным голосом. «Я тоже пришел по семейному делу и очень печальному, господин Лесничий. К сожалению, я не могу ждать и должен говорить сейчас же». «Что такое?» — спросил озадаченный Шанау. «Случилось несчастье? Насколько я знаю, принца нет в Родыке. «Нет, его светлость в столице, но господин Роянов здесь, и он-то и прислал меня. Он просит вас и господина Фон Эшенгагена сейчас же пожаловать в Родок, и вы, сударыня». Штадингер бросил взгляд на Регину фон Эшенгаген. «Хорошо сделаете, если тоже пожалуете». «Но зачем? Что случилось?» Лесничий не на шутку заволновался. «Его превосходительство, господин фон Вальмоден, у нас в замке, и баронесса тоже». «Мой брат!» — воскликнула Регина, предчувствуя что-то. «Да, господина барона выбросила из экипажа, и он без сознания. Доктор думает, что его жизнь в опасности». Господи морец, мы должны сейчас же ехать! Шонау уже схватился за колокольчик. Запрягать, скорее! Крикнул он вошедшему слуге. Как это случилось, Штадингер? Договорите да же! Господин барон с супругой ехали из Оствальдена на Фюрстенштейн, стал рассказывать Штадингер. Дорога идет через владение Родека недалеко от замка. Наш лесничий, находившийся с егерями в лесу, подстрелил оленя, который перебегал дорогу как раз в то время, когда проезжал экипаж. Лошади испугались и понесли, кучер не мог их сдержать. Два егеря бросились вдогонку и слышали, как госпожа баронесса просила мужа «Сиди, Герберт, ради бога, не выскакивай!» Но господин барон, видно, растерялся, распахнул дверцу и выскочил, однако упал со всего размаха ударился от дерева. За поворотом дороги кучер, наконец, справился с испуганными лошадьми. Госпожа баронесса поспешила к месту несчастья и нашла бедного барона тяжело раненым и без сознания. Егери отнесли его в родок, потому что это было поблизости. Господин Раянов позаботился обо всем, что было нужно в первую минуту, а потом послал меня, чтобы известить вас. «Само собой разумеется, что под впечатлением этого потрясающего известия, происходившая перед этим семейная сцена сразу прекратилась». Стали в попыхах готовиться к отъезду, позвали Тони, чтобы сказать и ей, и как только экипаж был подан, лесничьи с невесткой поспешили вниз. Виллибальд, следовавший за ними со Штадингером, задержал его на лестнице и спросил в полголоса. «Что говорит доктор? Вы знаете что-нибудь об этом?» Старик печально кивнул и ответил, также понижая голос: Я был в комнате, когда господин Раянов говорил с доктором. Надежды никакой, бедный барон не доживет до вечера.